«Перазительно!» — прокомментировала Сионе работу мага Тейна и его подмастерья. «Я не отказалась бы иметь возле себя парня такой комплекции». Потом потерла от чего-то похолодевшие руки и добавила. «Я сейчас вообще ни от кого бы не отказалась». Фенхель ткнул ее лапой. Сионе рассеянно погладила песика по голове. Лэнгстон, несомненно, уже получил диплом складывателя. Сио не задумалась над тем, сколько времени продолжалось его ученичество, и еще над тем, обрадовался ли он, когда явился в жилище мага Тейна? Был ли он вежлив в момент знакомства с наставником? Испытывал ли по отношению к магу Тейну признательность, сравнимую с ее собственной благодарностью? «Нам пора», — сказала она Фенхелю и вздохнула. Окинув беглым взглядом Джон Тейтейна, она направилась к некрашенной двери библиотеки. Чтобы справиться с заржавевшим замком, ей пришлось столкнуть створку плечом. Теперь Сиони пыталась удержать равновесие на ковре насыщенного бежевого оттенка. Сиони попала в зал без окон, ярко освещенный сотнями электрических ламп. Осмотревшись по сторонам, Сиони увидела лиловые... алковый, украшенный золотистыми плитками. Осветители, маги стекла, зачаровали их специальным заклинанием, призванным рассеивать цвет почти призматическими лучами. Слуха Сиуни коснулась негромкой инструментальная музыка, перебиваемая звоном бокалов и журчанием невнятных людских голосов. Похоже, здесь намечалась светская вечеринка. Сиуни замерла, оценивая воспоминания Маготейна. Фенхель пробежал несколько ярдов и принюхался. Сию не знала это место. Работая в агентстве, она часто доставляла сюда горячие блюда. Забавно, но она очутилась в Дрейперс-холле на Трогмортон-авеню в самом роскошнейшем банкетном зале в Лондоне, если не во всей Англии. По крайней мере, роскошнейшем из тех, в которых довелось побывать Сиуни. Она находилась на балконе, по бокам которого возвышались колонны, декорированные гирляндами и заканчивающиеся резными капителями. На потолке красовались плафоны с изображениями бескрылых ангелов среди пышной растительности. Сиони провела ладонью по перилам балкона, тоже оделанных золотистыми лиственными гирляндами. Странно, но это видение воспринималось как реальность, а не как сон или мечта. «Где же она? В какой эпизод жизни мага Тейна ее занесло?» Сивни опустила взгляд. Круглые столы, покрытые скатертями, белели внизу. Мужчины во фраках и женщины в вечерних платьях прохаживались друг с другом и беседовали. Между ними сновали официанты с серебряными подносами и стеклянными графинами с прохладительными напитками. Обслуживающий персонал появлялся словно из ниоткуда, но не знала, что дверь кухни замаскирована в северо-восточном углу зала, а в противоположном углу наигрывал какую-то умиротворяющую мелодию струнный квартет. Сиони задумчиво кивнула. «Хорошо, что она видит Дрэперс-холл с непривычного ракурса. Теперь можно рассмотреть даже мельчайшие детали». А ведь совсем недавно, и она сама носила такое же чёрное платье и передник в оборках. «Стойте! Она, Сиони, прислуживала людям, приглашённым на это мероприятие». Сделав шаг назад, Сиони крутанулась на месте. На просторном балконе были расставлены столики, сервированные на четверых, Примерно четверть из них еще пустовала, но Сио не решила, что Мактейн находится где-то поблизости. Если сердце выкинуло ее сюда, значит и Мактейн, наверняка он приближался к своему тридцатилетнему рубежу, должен быть рядом. Она оказалась права. Сио не высмотрела Тейна. К счастью, он не надел свой синий безразмерный балахон за столиком, в обществе лысого господина, которого Сеуни никогда прежде не встречала. Тейн сидела, першись подбородком на ладонь, как и во время церемонии награждения, когда он получил звание мага. Вид у него был скучающий. Его собеседник ничего не замечал и возбужденно тараторил, взмахивая ножом для масла и мотая лысой головой. И она утверждала, что настоящие леди носят атласные шарфики. Заявила, что, дескать, у Мари белых целых три, причем разных оттенков синего, вот мне пришлось выдать ей дополнительные карманные деньги, сообщил незнакомец, сделав короткую паузу, чтобы отпить из бокала шелковичного вина, причем того года, урожай которого оказался особенно дорогим, если Сионе верно запомнила». Да, именно шелковичное вино она и подавала в тот день. В мае будет ее первый бал, я не могу допустить, чтобы она присутствовала там без должных аксессуаров. «Ох уж эти атласные шарфики!» — продолжал Лысый. «Я прямо из сил выбиваюсь. Так хочется, чтобы все соответствовало дамской моде. Кроме того, ее мать уехала в Графтон и вообще...» Мактейн постучал ногтем среднего пальца по краю тарелки, где лежали нетронутые закуски. Он уже допил вино из бокала, но, поскольку большая часть официантов находилась на первом этаже, никто не спешил выполнить его снова. Его глаза немного остекленели. Не от алкоголя, а от скуки. Неужели лысый такой недогадливый? «Каково ваше мнение, Эмери?» Тейн моргнул. И Сио уловила мимолетную вспышку его радужки. «Разумеется, дебютантке чрезвычайно важно правильно продемонстрировать шею. Ирония заключается в том, что закрытая шея не соответствует духу события. Но вы же не допустите, чтобы ваша младшая тряслась на балу от холода, в отличие от остальных барышень». Сио улыбнулась. «Совершенно верно», — закивал мужчина, — «в противном случае ее не примут в обществе». Сио рассмеялась. «Интересно, Тейн и этот лысый имели в виду одно и то же?» Взгляд Тейна скользнул в сторону зала. Зайдя ему за спину, Сио попыталась проследить, куда он смотрел. Она уже усвоила, что попытки привлечь его внимание абсолютно бесполезны. Ей показалось, что он смотрел на часы башни у северной стены. Очевидно, рассчитывал, что ему удастся улизнуть. «Улизнуть!» Обойдя наставника, Сиони облокотилась на перила и решила отыскать внизу Лиру. Если она обнаружит потрошительницу, то, возможно, получит некоторое преимущество. Увы, вместо Лиры ей в глаза сразу бросилась официантка с рыжеватой косой. Это была она сама. Сиони хорошо запомнила этот прием. Но мага она тогда почему-то не заметила, а ведь его лицо могло врезаться ей в память. Однако на том же ужине его организовали с благотворительной целью для сбора средств в пользу управления какой-то школы. Сеони прислуживала только внизу и даже не поднималась на балконы. А происходило все 29 июля 1901 года, за неделю до начала учебного года в Таджи Справ. Так и получилось, что это был ее последний рабочий день. Сенни, прищурившись, наблюдала, как она наполняет бокалы вином. В черном платьишке она выглядела отвратительно. Она подчеркивала все, что следовало скрыть, и не давала простора воображению. Слава провидению, она тогда не была знакома с Тейном, от этой мысли ее уши сразу вспыхнули. Сио не узнала мужчину, сидевшего за столом, возле которого суетилась ее младшая постась Хотя до возраста, который принято называть средним, ему оставалось еще несколько лет. Его волосы уже посидели и поредели, а рот обрамляли длинные сивые усы. Ширину его плеч подчеркивал прекрасно скроенный смокинг — вероятно, лучший из всех, в каких щеголяли посетители, с тремя пуговицами из чистого золота и красным плессированным поясом камербандом. О, да, Севни не забыла этого типа. Он вещал что-то омерзительное насчет Миллск-Водс, где она выросла, и делал презрительные замечания по поводу образования тамошних жителей, дескать, для нищих девиц нет иного пути, кроме как в «проститутке», Сиуни запомнила тот благотворительный вечер до мельчайших подробностей. Она ненавидела напыщенного сноба, но успешно скрывала свое отношение к нему до тех пор, пока... Затаив дыхание, она смотрела, дожидаясь роковой минуты. Ждала. Наконец, младшая Сиуни наклонилась, чтобы налить вина ему в бокал. и мужская рука без перчатки шмыгнула ей под юбку. Она до сих пор помнила прикосновение его липких пальцев к бедру. Младшая Сиу отскочила, скорчила гримасу и выплеснула весь остаток дорогого шелковичного вина прямо ему на колени. Мужчина взвизгнул и дернулся назад с такой силой, что его кресло с грохотом опрокинулось на мраморный пол. Звуки падений проклятий, которыми разразился грубиян, разнеслись по всему залу. Мактейн рассмеялся. Это поразило Сиони. Она кинула наставника неодобрительным взором, но мигом сообразила, что он тоже видел случившееся. Он стал свидетелем того, как Сиони выплеснуло редкое вино на самого разодетого человека из всего собрания, опозорив и его... и себя в глазах сливок английского общества. А Мактейн хохотал. «Что вас так развеселило?» — осведомился его лысый собеседник. «Официантка вылила графин вина на колени «Сайны до Мюллеру», — объяснил он сквозь смех, подхватывая полотняную салфетку шалфейного цвета и поднося ее к лицу. «Все не побледнело. Как он сказал?» «Неужели?» Когда она услышала имя «Сайнет Мюллер», время будто остановилось. «Мюллер» — учебная стипендия Мюллера. Сиуни была первой в списке соискателей, претендовавших на заветную стипендию, но неожиданно лишилась ее и похоронила свои давние мечты о магии. Потеря вернула ее к единственной перспективе — стать домашней прислугой и накопить денег для того, чтобы выучиться на мало-мальски приличного повара. Теперь все встало на свои места. Сио смотрела, как ее младшая ипостась мчалась на кухню и на продолжавшего изрыгать грубую брань Саене до да Мюллера. Двое его коллег уже бросились к нему салфетками, готовые приступить к тщетным попыткам вытереть пострадавшего. Она оторвалась от перила и попятилась, ее ноги сделались ватными. Теперь понятно, почему ее не только уволили, но и лишили стипендии. Она оскорбила большую шишку Сайне де Мюллера, который должен был дать свое согласие для кандидатки. Он это заслужил. Сивни остолбенела. Второй маг Тейн материализовался рядом с сидящим бумажным магом. Наставник был одет в индиговый балахон и стоял, скрестив руки на груди. не переводила взгляд с одного Тейна на другого. Они напоминали близнецов. У нее перехватило дух. Тейн. Однако второй Тейн смотрел не на нее, а на развернувшуюся внизу сцену. Бумажный маг не замечал ее, как и двойник, сидящий за столом. Правда, когда он заговорил, Сеуни казалось, что маг Тейн в балахоне обращается именно к ней. За закрытыми дверями Сайнет Мюллер превращается в гнуснейшего типа, произнес бумажный маг. Его голос и манеры меняются, как по мановению волшебной палочки. То, как он пялится на женщин даже на юношей, внушает отвращение. Он загребает деньги лопатой и отсыпает крохи тем беднягам, которых ему подберут, а заботится исключительно о том, чтобы его щедрости аплодировала вся Англия. Он играет на школьном правлении, как на скрипке. Я уверен, что он жульничает с выпускными экзаменами. Он заклинает резину ничуть не лучше захудалого торговца шинами. Сюня впилась в лямку своей вязаной сумки и почувствовала, как Фенхель прижался к ее ногам. Он знал, кто я такая. «Я выяснил, кто вы такая», — вымолвил Мактейн. но Сионе не поняла, ответил ли он на ее реплику или просто продолжал свой монолог. Он перечеркнул ваше имя в списке стипендиатов, но тогда вмешался я. Он усмехнулся своим мыслям и потер подбородок большим пальцем. Я хотел видеть выражение его лица, когда так называемая дерзкая злая девчонка, как он выразился, въедет в таджа справ и сполна отплатит за все, и за его гадкие манеры, и за его грязные деньги». Сеня взглянула вниз, но Сайнет Мюллер уже покинул банкетный зал. «Вы помогли мне, чтобы уязвить его?» — пробормотала она. «Пятнадцать тысяч фунтов? Всего лишь для того, чтобы уколоть неприятного вам человека? Не сочтите меня неблагодарной, но вы не представляете, что это значило для меня?» Обернувшись, она увидела, что второй Тейн исчез. Сионе принялась метаться по балкону. Она решила отыскать наставника, но он скрылся из виду. «Легко и неуловимо, как луна за тучами пасмурной ночью». Сионе хотелось выразить словами, как много значила для нее стипендия, независимо от причин, по которым ей достались эти деньги. Благодарственное письмо, хранившееся в кабинете мага Тейна, и близко не передавало ее чувства — Теперь у нее появилась еще одна причина не позволить Тейну умереть. Сёня взглянула вниз и оторопела. На первом этаже расхаживала потрошительница. Лира приблизилась к музыкантам из струнного квартета. Она слегка покачивала сложенной в чашечку ладонью, где краснела лужица крови. «Поисковые заклинание, Сиони присела на корточки и пересчитала свой бумажный арсенал, хранившийся в сумке. «Кое-что у нее, конечно, имеется, но какой прок от игрушечных зверюшек, если твоим врагом стала опытная потрошительница? Складывание никогда не было боевым искусством!» «Надо выбираться отсюда», — прошептала она, подхватывая Фенхеля под передние лапы. «Что же делать? Тейн, где вы?» Ответа, разумеется, не последовало. Мак находился вне пределов досягаемости. Судорожно сглотнув и прижимая к груди Фенхеля, Сиони побежала по балкону. Куда ей деваться? Чем она может навредить темной злодейке? Как обмануть Лиру? Не швырять же в нее стопку бумаг. А у нее действительно была веская причина для отказа. но не желала она учиться на складывательницу. «Мне нужно выбраться отсюда», — отчаянно напоминало ее сознание. Сиони сбавила шаг, а затем и вовсе остановилась. Путь ей преградила дверь, белая, с алым обрамлением и безо всяких ручек. В реальном банкетном зале ее точно не было. Оглянувшись через плечо, Сиони заметила потрошительницу. Лера уже поднималась по лестнице, ведущей на балкон. Сиони толкнула дверь, — едва не поскользнулась в кроваво-красной лужи. Дверь растаяла в воздухе, и Сиу не закусила губу, чтобы сдержать крик. Она вернулась в камеру сердца Тейна и ступила прямо в ручеё крови, который бойко обтекал её ступни. Сквозь мясистые стены раскатывалось громкое биение. «Пам-пум-пум!» Пытаясь дышаться, Сиуни направилась по течению потока. Фенхель она прижимала к себе. Кровь поднималась все выше и выше, и спустя некоторое время достигла ее колен. Не слишком ли глубоко она забрела? Сиуни стиснула зубы и постаралась не думать о том, что будет, когда ее захлестнет с головой. Она увидела очередную дверь, сотканную из плоти и пульсировавшую в привычном уже знакомом Сионе ритме, без окошек, ручек, замков и даже без петель. Узкая багровая полоска была туго прижата к другой полоске, словно две стороны длинной воспаленной раны, которой никогда не суждено зажить. Сиони почему-то не сомневалась, что ей нужно попасть за эту дверь. Внезапно в ее голове раздался ласковый голос Лиры. Сионе сообразила, что потрошительница использовала заклинание и общалась с ней на расстоянии. Может, она заплутала где-то в видениях, с надеждой подумала Сионе. «Забавный расклад, верно? Меня бы вполне устроило, если бы ты осталась здесь в заперти, дорогуша», — произнес голос Но мне не хотелось бы, чтобы это место провоняло тобой насквозь. Поэтому давай закончим побыстрее, ладно? Твое тело будет целым и невредимым, почти. Ну, может быть, разрубленным на пополам Несмотря на удушающую жару, кожа Сиони покрылась гусиными пупырышками. Еле справившись со знобом, Сиони с трудом набрала полную грудь воздуха и посмотрела на Фенхеля. «Драться с Лирой она не может пока, значит, надо придерживаться прежнего плана, отыскать выход из сердца Тейна». «Фенхель, мне очень нужно свернуть тебя», — шепнула она песику. «Свернись сам и полезай в сумку, там безопаснее. Ненадолго, пожалуйста». Фенхель склонил голову набок в знак согласия. «Спасибо», — произнесла она, и Фенхель послушно поджал лапки. Сиони осторожно надавила ему на бока, и песик превратился в толстый кривобокий многоугольник, который Сиони аккуратно спрятала между листов бумаги. Набрав полную грудь воздуха и задержав дыхание, Сиони протиснулась между мясистыми стенками сердца эмеритейна во вторую камеру.